Министр юстиции, хотя и относился неодобрительно к выше приведенным фактам, все же был склонен и им найти какое-то оправдание. Под мелодичные звуки маленького трио, скрипки, цитры и гармоники. И эти судебные ошибки и несправедливые приговоры журча вливались в море теории права. Независимость судей — вещь незыблемая, без нее не может быть надежного правопорядка. Впрочем, он, Гейнред, соблюдая, разумеется, основные принципы, по возможности всегда старается смягчить приговор. Но в деле Крюгера он, увы, бессилен. Формально нет оснований для вмешательства. Какой параграф закона позволил бы ему вторгнуться в сферу компетенции баварского коллеги? Иоганна, наконец, стряхнула с себя тупую апатию и стала горячо возражать кроткому человеколюбивому старцу, который погребал под слоем песка любой крик боли. Неужели нет никакой возможности вызволить из стен Одельсбергской тюрьмы ни в чем не повинного человека? Неужели любой гражданин беззащитен перед произволом судебного чиновника? «Здесь имеется известный риск, с которым обществу, где существуют определенные социально-правовые отношения, приходится мириться», пояснил министр Гейнерот, с отеческой снисходительностью отнесясь к волнению Иоганны и ее неподобающе резкому тону. По официальным каналам, как уже было сказано, он ничем помочь не может. Он советует обратиться к доктору Бихлеру крупному влиятельному землевладельцу, человечному и не придающему большого значения вопросам престижа. Министру положили на стол стопку газет. Продолжая снисходительно излагать свою точку зрения, он то и дело косился на них. Кельнерша принесла счет. Адвокат Гейр церемонно, как коллега с коллегой, распрощался с господином министром. Иоганна почувствовала в своей ладони немощную руку старца, Сейчас она испытывала потребность побродить в одиночестве, подышать свежим морозным воздухом. Но доктор Гейр пошел в гостиницу вместе с ней. Ему явно нелегко было поспевать за ней, но он, прихрамывая, шел рядом и убеждал ее, изверившуюся и раздраженную, что он лично от встречи с министром вынес благоприятное впечатление. Красивая и хорошо одетая женщина и прихрамывающий мужчина с выразительным измученным лицом обращали на себя внимание. В большом зале гостиницы, где они потом пили чай, адвокат Гейр тоже привлекал внимание, но, конечно, не мог соперничать, он и сам это чувствовал, с элегантными профессиональными танцорами, которых Фаундлер ангажировал для вечернего чая. Ибо в те годы вошел в моду обычай в общественных местах специально держать для женщин, любивших повеселиться, профессиональных танцоров. В гостинице, где остановилась Иоганна, их было четверо, один из них беспрестанно улыбавшийся, несколько полный, но очень подвижный. Второй — с севера Германии, стройный, подтянутый, с жестким сухим лицом и неизменным моноклем. Третий — румын, брюнет невысокого роста, с иронически сентиментальным взглядом больших глаз. Четвертый — невозмутимый норвежец, худощавый, и какой-то развинченный. Эти четверо были к услугам дам, желавших потанцевать. Мастерские совершенно бесстрастно выполняли они стремительные движения, распространенных в те годы негритянских танцев. Холеная кожа, ухоженные волосы, изысканный костюм — все в полном соответствии с модой. Партнерши в их объятиях выглядели весьма эффектно. Каждый танец учитывался и наряду с пирожным и чаем, включался затем в поданный даме счет. После безрезультатной беседы с министром юстиции он утратил, как показалось сигейру прежний вес в глазах Иоганны и теперь всячески старался его вернуть. Для начала он дал Иоганне несколько практических советов, как добиться встречи с доктором Бихлером, этим всемогущим кротом из Нижней Баварии. Поймать его можно было лишь во время путешествий. А путешествовал он много. Слепой старец, любил делать большую политику, рыл все новые и новые тайные ходы в Париж и Рим, Доктор Гейер наконец-то, попал в ту сферу, где мог во всем блеске проявить свои способности. Пока наемные танцоры изящно и равнодушно извивались в танце, он принялся в манере излюбленного им римского историка тацита четко, горячо и логично излагать Иоганне основы баварской политики.